Глава восьмая. Подъем. Острая боль пронзила меня, как удар молнии, обрушившийся в мой темный мир. Очнувшись, инстинкт кричал мне вернуться в темноту. Свет — это обман. Сверкающая приманка, зовущая в глубине. И стоит мне потянуться к ней, как смерть неминуемо настигнет меня. Стоп. Разве я не умерла? Очередная волна боли пронзила пространство вокруг меня. больше не позволяя спрятаться. «Я сказала «подъем», — приказал кто-то. Голос был странным и манящим, но намерение, скрывавшееся за ним, казалось недобрым. Не в силах бороться с требованием, я последовала приказу. Вздрогнув от яркого света в комнате, я снова закрыла глаза, оставив лишь один слегка приоткрытым. Женщина, которой на вид было лет двадцать, смотрела на меня сверху вниз. Она носила пурпурный медицинский халат, который сочетался с её лавандовыми глазами и длинными белокурыми волосами, высокие скулы и полные губы, а выражение на её лице напоминало надутых моделей с обложек журналов, выпускающихся в объединённых нациях. Фея, или Фейри, была высшей из расы Фейри. Те, кто придерживался старых понятий, могли распознать таких. Сейчас один из представителей высших стоял передо мной. Фейри — общий термин для всех, кто владеет магией. Но под этим понятием подразумевались тысячи видов, раз и типов. Феи не являлись милыми, крошечными, крылатыми существами, как их описывали в книгах из далекого прошлого. Даже близкого сходства нет. Похотливые, жадные, злые и горделивые. Некоторые из них приманивали своей внешностью людей, чтобы питаться ими. Феям даже не нужно было использовать своё очарование, потому что большинство из них были похожи на людей и настолько ошеломляли, что человек сам попадал в их сети. «Сядь!» Её идеальный носик сморщился. Я оттолкнулась спиной от железной рамы кровати. «Где я?» Мой голос перешёл в шёпот. «Я сонная и медлительная, находилась в замешательстве. Я смотрелась вокруг. Своего рода?» Больничная палата. Несколько больничных коек, расставленных по комнате. «Что случилось? Тебя подстрелили», — ответила она. Её прямота пробудила воспоминания о карих глазах, смотрящих прямо в мои, умоляющие и убитые горем. «Чёрт, Кейден!» Я вздёрнула голову вверх, прищурилась, пытаясь разглядеть фигуры на койках напротив меня. Лишь две кровати были заняты. Кто-то похожий на тролля и женщина из рода людей. Прикованные цепями к кровати, они крепко спали. Кейдена здесь нет. Облегчение нахлынуло на меня. Надеюсь, он добрался до дома. Спасся. Я осмотрела оставшуюся комнату, приметив медицинское оборудование, созданное человеком, и привезенное с запада. Стену, заполненную волшебными сыворотками и противоядиями. Зелье и некоторые методы лечения — Люди переняли от Фейри без проблем. Забавно, что если что-то приносило нам пользу, нас это устраивало. но ну, а если нет, мы кричали, это от мерзких Фейри, желающих уничтожить всё человечество. Вставай! Она схватила меня за ноги и, опустив их с койки, резко посадила. Я попыталась пошевелить руками, но ничего не вышло. Комнату наполнил звук брякнувшего металла. Посмотрев на руки... Я увидела наручники, приковывавшие меня к краям кровати. «Вопреки всякой логике, ты выжила, исцелившись быстрее, чем считали целители». Женщина взяла в руки шприц, наполняя иглу жидкостью. «Тот выстрел должен был убить тебя сразу». Она приподняла брови. «Очень плохо». Я посмотрела вниз на свой торс и, дотронувшись до груди, нащупала повязку под тонкой тканью платья. Воспоминания о том, как в меня попала пуля, вызвала испарину на лбу. Я была смертельно ранена. Как я выжила? Как долго я здесь? прохрипела я. В горле пересохло. Шесть дней. Что? Шесть дней? Меня подстрелили шесть дней назад? Разве раны заживают так быстро? Как? С магией Фейри я хорошо знакома, но не думала, что волшебство может исцелить так быстро такие раны, как моя. Ты боролась за жизнь. Пуля задела позвоночник и попала в лёгкие. Целительница наклонилась ко мне. В голосе её сквозило раздражение и враждебность. Туда попала кровь в большом количестве. Ты действительно должна была умереть, а я бы позволила. Минус один человек в этом мире. Я посмотрела на неё своими тёмными глазами. На моём лице не отразилось ни одной эмоции. Меня учили контролировать свои чувства. прятать слабость за каменным видом. «Мне казалось, это противоречит клятве целителя», — прохрипела я. «Ты разве мертва?» — ухмыльнулась она и воткнула в мою руку иголку, вводя сыворотку. «Но знаешь, ты пожалеешь, что выжила. Смерть стала бы для тебя благословением из-за того, куда тебя отправят». Я открыла рот, намереваясь ответить, но ощутила вторгшийся в моё тело адреналин. Я открыла глаза и глубоко вдохнула. Тревога, звук, взгляд, вкус. Чувства вернулись к жизни и обострились так сильно, что я могла слышать, как звенят лампочки. Скрип шагов в коридоре, запах средства для мытья полов, привкус мела на языке. Мой мозг, казалось, работал на полную мощность. Я дергала руками и ногами, желая избавиться от поводка. Это пройдет через несколько часов. Они хотят, чтобы ты пришла в себя и полностью осознавала, «Что с тобой происходит?» На её губах появилась угрожающая улыбка. «О чём ты? Что произойдёт? Где я?» Когда последний вопрос слетел с моего языка, распахнулась дверь. Трое огромных мужчин, одетых во всё чёрное и вооружённых винтовками и мечами, ворвались в комнату. На них также были надеты пуленепробиваемые жилеты поверх рубашек. На груди оказались приколоты эмблемы лидера Фейри, Два переплетенных круга с мечом посередине. Лезвие и рукоятка были испещрены кельтскими символами. Меч Нуады — сокровище Старого Света. Говорили, что его уничтожили во время войны Фейри. Некоторые считали, что меч спрятали. Для меня герб олицетворял страх и смерть. Ужас охватил меня. И сработали инстинкты. Я вскочила с кровати, но наручники притянули меня обратно. «Привет, слон Целительница наклонила голову, улыбаясь самому большому охраннику. Ее глаза блестели от вожделения. На самом деле она даже не смотрела на других парней. На руке у слона была нашивка, символизирующая, что он самый высокопоставленный солдат в этой комнате. Его волосы цвета карамели оказались зачесаны назад, а фиолетовые глаза были глубже по цвету, чем у целительницы. Он происходил из благородного рода Фейри. По крайней мере, когда-то. В новом мире происхождение мало имело значения. Нынешний их правитель заботился только о том, чтобы представитель был чистокровным и мог сражаться. Думаю, что человеческая сторона не сильно отличалась от Фейри в данном вопросе. Полукровок не принимала ни одна из сторон. Они жили в диких землях с остальными отбросами. «Пленник готов!» слон даже не взглянул на целительницу. Его внимание переключилось на меня. Казалось, он высечен из камня. Крепкого телосложения, высокий, широкоплечий и мускулистый. «Да, мне кажется, бессмысленно представлять к ней элитный отряд». Она пристально посмотрела на меня, пробежав взглядом по моему едва одетому телу. «Человек, я разорвала бы ее пополам, не моргнув и глазом. Это наша работа». забрать и привести её в место назначения в целости и сохранности. Светловолосый охранник смотрел на меня. Он оскалился, а на лице появилось отвращение. Ещё один симпатичный парень казался похожим на остальных. Хотя с ней бы справился и кролик-оборотень. Внешность обманчива, придурок. Я молчала. Нас учили хранить молчание даже под пытками. Давайте просто поскорее покончим с этим. Слон шагнул вперёд, снимая с пояса наручники. Его приятели окружили меня. Безоружная, раненная и прикованная к кровати. Всё было против меня. «Нет», — прорычала я, откидываясь на кровать, подальше от них. Спинка кровати со скрипом упала на кафельный пол. Светловолосый слева от меня фыркнул и посмеялся над моей попыткой сопротивляться. Я понимала, что у меня нет шансов, что стоит поберечь силы. Но я нутром чуяла, куда меня отправят. Не стали бы они прилагать столько усилий для моего исцеления, чтобы потом убить. Нет. Там, куда они меня хотят отправить, гораздо хуже. Средство, которое целительница вколола в меня, придало мне силы. Я смогла подпрыгнуть и выгнуть спину, защищаясь. «Побереги свою энергию и силы, человек», – произнес третий охранник справа от меня. Эффектный мужчина с темными волосами и янтарными глазами вытащил из-за пояса пистолет. «Иначе я воспользуюсь вот этим». Оскалившись, я уставилась на них, увеличивая своё пространство. Третий охранник покачал головой. «Хорошо, мы тебя предупреждали». Он наклонился ко мне. Я зарычала, пытаясь высвободить скованную наручниками руку, котясь и перекатываясь по полу так, чтобы охранники не могли подобраться ко мне. Оттолкнувшись от кровати, я врезалась в двух из них со всей силы, на которую была способна. Они отшатнулись и рухнули, как валуны, на землю. Охранники издали крики протеста и удивления. Я перепрыгнула через кровать и ударила ногой целительницу в живот, опрокинув её на пол. Игнорируя пульсирующую боль в теле и рывок за запястье, я прыгнула на одного из охранников, потянувшегося за пистолетом. Мозг переключился в режим выживания. Четыре выстрела в сердце или голову, и у меня появится шанс выбраться отсюда, сбежать. Я убивала лишь однажды. Этот пункт входил в план нашего обучения в прошлом году. Проверка, сможем ли мы сдвинуться в обучении. Что у курсанта есть все необходимое, и он может выйти на поле боя. Преподаватели хотели, чтобы мы не колеблясь, убивали. Когда вывели пленных фейри мы пристрелили их, как крыс в клетке. В тот день на меня пришел посмотреть сам штван Он пристально сверлил меня взглядом. Гордость или разочарование? Что же в итоге получится? Это давило на меня. Я нажала на курок и выстрелила, наблюдая, как голова пленника взрывается словно арбуз. Меня чуть не вырвало, но я не могла отрицать странную эйфорию, которую ощутила, энергию, появившуюся в момент между жизнью и смертью. Болезненное очарование. С тех пор я часто вспоминала тот день. Сержант Бакас постоянно напоминал нам, что фейри убьёт нас, не задумываясь. Так они поступили с моим отцом и многими другими. Я сжал рукоять пистолета. Ощущение этой мощи вернуло меня в реальность. Пистолет, приставленный к голове светловолосого охранника, был тяжелым. Я уже нажимала на спусковой крючок. «Убей или умри!» В меня врезалась чья-то фигура, послышался хруст. Главный из них, слон швырнул меня через кровать, перевернув ее с грохотом. словно взрыв, послышался скрежет металла, скользящего по полу. Слон навалился на меня, отдергивая мою руку от тела. Он вывернул мне запястье. Наручники оторвались от рамы кровати. Крик встал у меня в горле. Я попыталась отодвинуться от слона. Не двигайся! — рявкнул массивный охранник. В его глазах плескался гнев. Он слез с меня, качая головой. — Ты действительно думала, что сможешь сбежать? Идиотка. Грубо он поднял меня на ноги. Взгляд слона скользнул по мне. Он оглядел мою обнаженную фигуру, его нос раздувался. Его тело реагировало на моё вызов. Я слышала, что секс и эротика вполне естественны для фейри. Похоже, сплетни неправда. "У тебя кровь", проворчал он, нахмурившись. Слон все еще прожигал меня взглядом. Я ощутила, как что-то тёплое потекло вниз по животу. во время сражения открылась рана заметив что я не двигаюсь он взял ткань моего платья и вдавил ее в рану приведи ее в порядок некоторые учуую в запах свежей человеческой крови сойдут с ума слон расправил плечи и кивнул целителю чтобы та подошла а после отодвинулся от меня ранее я ей просто не нравилась теперь же она желала чтобы я умерла вейл слон кивнул светловолосому фферри Его лавандовый взгляд сурово скользнул обратно ко мне. «Будь внимателен, она опаснее, чем мы думали». «Да, верно», — усмехнулся Вейл, подходя ко мне. «Большинство мужчин, неважно, Фейри или люди, писаются в штаны, когда видят нас». Он прижал пистолет к моему виску. «Ты энергична. Заставила меня немного попотеть, человек». Я промолчала. Моя грудь горела, когда целительница снова забинтовывала рану. Мне потребовалась вся концентрация, чтобы оставаться в сознании. Я стиснула зубы, сдерживая рвоту. Укол, который она мне сделала, разнёс боль по моим венам. Не падать в обморок, не блевать. «Конор, предупреди их, что мы идём», — сказал слон темноволосому охраннику. Тот кивнул и пробормотал что-то в устройство, похожее на рацию и мобильный телефон. «Высокие технологии лишь в этих краях. Наши солдаты получали такие...» только когда были на поле боя, а сами устройства у нас были антиквариатом и дешёвкой по сравнению с тем, что имели эти парни. Когда целительница закончила, слон поднял меня с кровати и, заведя мои руки за спину, сковал их наручниками. Моё сердце бешено колотилось, ноги дрожали. Гнев на саму себя вскипал внутри. Я была так близка, у меня был шанс. Но я потерпела неудачу, засомневалась. Больше сил для борьбы у меня не оставалось. Я израсходовала их за несколько секунд. Упустила шанс. Сдерживая рыдание, я позволила трем охранникам подвести меня к двери. «Человек!» — окликнула меня целительница. Я повернула к ней голову. Жестокая усмешка исказила ее лицо. «Ты не протянешь и недели. Каждую секунду ты будешь жалеть, что я не сжалилась и не позволила тебе умереть». размытые изысканные детали, резьба и картины покрывали каждый сантиметр огромного пространства через которое меня вели охранники. Я подумала, что раньше это была церковь. символы древней человеческой религии исчезли. Фейри почитали богов и богинь и эта новая ценность быстро распространилась среди молодежи. Люди постарше придерживались своей веры в единого бога. Я не верила никто ни в другое. я верила в себя, в свою семью и друзей. Мужчины толкнули меня к большим деревянным дверям. Солнце скрылось за внутренним двором, который мы пересекали. Воздух был теплее, вечернее солнце окрасило облака в розовый цвет. Лето решило наконец-то прогнать холодную весну. В такую ночь, как эта, все курсанты собирались вместе во внутреннем дворике вооруженных сил людей после тренировки, напивались, наслаждались приятными сумерками. хихикали, флиртовали и веселились. Там ли они сейчас? Стала ли я для них уже угасающим воспоминанием, предостерегающей историей для новобранцев? Пошевеливайся. Слон потянул меня за руку, ведя через Кёстейр. Площадь, по-венгерски. Площадь, где магазины, отели, жилые дома и кафе выстроились вдоль, словно уклад жизни, здесь не поменялся 20 лет назад. Эта часть города все еще процветала, утопая в свободе и удовольствиях. Красиво одетые фигуры гуляли вокруг, болтая и смеясь, наслаждаясь прекрасным вечером. Но замолкали, когда видели нас четверых. Видимо, они не часто видели истекающих кровью полураздетых людей в сопровождении элитного отряда. Здесь оказалось намного приятнее, чем в Леопольде. Повсюду располагались свежевыкрашенные здания. неиспорченные дороги и свежие цветы. Наша сторона загнивала под красивой оберткой, которую мы сами и создали. Охранники Фейри вели меня через площадь. Я точно знала, где нахожусь, узнавая здания. Ведь столько лет я смотрела на них с другой стороны реки или рассматривала картинки в книгах, которые штван заставлял меня изучать. Невозможно было ошибиться, смотря на архитектуру моего города. Будапешт. прохладный ветер проносился над величественными зданиями, пахнущими как дунай. Как дом. Напряженные настороженные фейри завели меня за угол. Я ахнула от открывшегося вида, пораженная красотой побеленных небольших замков и дорожек с видом на реку. Я увидела истинную красоту так близко. Я много раз любовалась этим видом со своей самой любимой высокой точки в штаб-квартире, мола на сказочное здание по ту сторону реки, На белые шпили и башенки. Такие романтичные и красивые, которые люди привыкли считать сказкой. Слово «фейри» теперь носило другой оттенок, и я не желала быть частью этого. То, что раньше называли бастионом рыбаков, стало бастионом Киллиана, названным в честь высокомерного лидера Фейри. Терраса в неороманском стиле располагалась высоко на берегу буды недалеко от замка килиана Сквозь богато украшенные башни сияли огни вооружённых сил людей в своей величественной красоте. Я никогда не видела их с этой стороны. Великолепное здание. От такого зрелища у меня аж ком подступил к горлу. Когда мужчины подтолкнули меня вперёд, я не сводила взгляда со штаб-квартиры вооружённых сил людей. Мой дом. Моё убежище. Моё сердце. Кейден. Кейден. Я всей душой звала его, желала, чтобы он почувствовал меня, каким-то образом увидел. Сидел ли он на нашем любимом месте? Думал ли обо мне? Смотрел, даже не понимая, что я прямо здесь. Знал ли, что жива? Пытался ли меня вернуть? Они пытались меня вернуть. Пытался ли Иштван заключить сделку? Иштван холодный и жёсткий, но он заботился обо мне. Кейден не смог бы отпустить меня. Он заставил бы Иштвана сражаться. Может, и Ребекка тоже этого хотела. Надежда поднялась во мне, когда охранники повели меня к чёрному внедорожнику. На мгновение я решила, что внутри сидит Иштван и жестом пригласит меня присесть рядом. Моё сердце ухнуло, когда мы прошли мимо, дальше по улице. «Куда мы идём?» Меня охватил страх. «Что впереди?» «Может, они убьют меня в итоге?» «В твой новый дом!» Усмехнулся Вейл, сильнее прижимая пистолет к моей спине. Собираясь свернуть в переулок, я резко повернула голову и бросила последний взгляд на купол штаб-квартиры Вооружённых сил людей. Моё сердце разорвалось на куски. Историческая постройка мерцала в темнеющем небе. Такая знакомая и родная. Мой старый друг. Это последний раз, когда я видела свой дом... вдыхая затхлый запах Дуная. Чувствовала, как ветер обдувает мою кожу. Я понимала, куда иду. Солдаты людей боялись этого места больше всего на свете. Халалхас, дом смерти. Фейрин называли так свою тюрьму не просто так. Пленники входили и никогда не покидали ее стен.